Глава тринадцатая. Отчет пожарного отделения уместился на половине листа бумаги. Причиной возгорания предположительно стал неисправимый маг который нашли на пепелище. «Это даже к запросу нельзя приложить», — заключил Дайрел. «А есть какие-то вложения из лаборатории? Они ведь должны были проверить пепелищины и народные вещества», — спросила я. «О, тут самое интересное». Дайрел снова взглянул на листок. Следов поджога нет, экспертиза не требуется. Подпись начальника пожарной станции. Я вот смотрю на отчет и пытаюсь понять, это результат взятки или халатности? Скорее, последнее господин Кэмпиан, робко предположил Терренс. Вот бар простроится когда вернется из отпуска. Не расстроится, сообщил Дайрел. Барба похитили. Терренс побледнел, но переварить новости ему не дали. вот документы дарил передал теенссу конверт с магической печатью отправляйся в маг связь и отправь их в головное отделение полисмагии в черингтоне обязательно проследи чтобы сотрудник все сделал при тебе Б -б будет сделано растерянно ответил тот и попытался взять конверт но дайрел его не отпустил головой отвечаешь в голосе оборотня слышались стальные нотки теренс кивнул Дайрелу было достаточно зломить бровь, чтобы он тут же выпалил. «Так точно!» Конверт оказался в руках у Терренса. Отдав честь, он буквально вылетел из кабинета. Я, наблюдавшая за этой сценой, не удержалась и спросила Дайрелла. «Если документы так важны, может, стоило отправить их лично?» «Парню пора привыкать к ответственности и серьезным поручениям. А что касается запроса, его легко переоформить и отправить заново», — хмыкнул Дайрелл. «Господин Кэмпиан». В дверях кабинета снова показалось лицо Терренса. «Я, когда выходил, так это... того. В общем, доктор Жаксон в холле. Говорит, вы его ждёте». «Прекрасно», — оскалился в улыбке Дайрел. «Я сама вызвалась встречать доктора Жаксона. В повседневной жизни он выглядел ещё более невзрачно. В лечебнице его хотя бы выделял белый халат. Сейчас же на мужчине был серый костюм и старый плащ с заплатками на локтях». В руках целитель держал потертый кожаный саквояж, из которого в беспорядке торчали документы. «Здравствуйте, Аника», — поприветствовал он, — только сдал дежурство. Тяжелая выдалась смена. «Да? А мне, наоборот, показалось, что в лечебнице было тихо. Удивилась я, так как не заметила там ночью ни одного пациента. Все спали по палатам и не появлялись в общем коридоре. Так всегда кажется со стороны», — снисходительно улыбнулся доктор Жаксон. «Идемте, провожу вас в кабинет господина Кэмпиана», — позвала я за собой. «Если хотите, могу взять ваш плащ и сумку. Очень любезно с вашей стороны». Обрадовался он и принялся раздеваться, да так неловко, что из саквояжа вывалились бумаги. Я бросилась их собирать. На желтых дешевых листах аккуратный почерк чередовался с непонятными каракулями. «Истории болезней Не успеваю делать записи на работе и приходится брать домой», — пояснил он, опускаясь на корточки. Хорошо, госпожа Инесса помогает делать некоторые записи. Ко мне в руки попала история болезни некоего господина Спрата. Взгляд непроизвольно остановился на первой строчке. Доктор Жаксон уже закончил собирать другие документы, так что пришлось вернуть ему папку. Особо не церемонясь, он небрежно убрал все документы в саквояж. Медицинская тайна. Не могу никому их передавать, даже на хранение, пояснил доктор джексон Но если присмотрите за моим плащом, буду премного благодарен». Я пожала плечами и, забрав верхнюю одежду, проводила целителя в кабинет Дайрелла. «Добрый день, господин Кэмпиан», — поприветствовал доктор Жаксон и протянул руку. «Как самочувствие?» «Не жалуюсь», — оскалился дайрел выходя из-за стола. Они сцепились ладонями, как два краба клешнями. Кажется, нечто подобное Дайрелл провернул в таверны с Питером. «Значит, вам повезло», — Кто варил тонизирующее? Голос доктора Жаксона даже не дрогнул. Почувствовал характерный запах в коридоре. Целитель продолжал трясти в воздухе рукой и при этом мило улыбался. «Я же совсем забыла, что собиралась куда-нибудь повесить его плащ». «Да у вас нюх, как у оборотня», — хмыкнул Дайрел. «Вы точно обычный человек?» «Обычный целитель», — поправил доктор джексон «Может, сделать чаю?» — подала голос я. «Что-то мне подсказывало, эта схватка рукопожатия может затянуться «Нет, спасибо», — отказался Дайрелл и нехотя отпустил руку доктора Жаксона. Тот самым обычным видом уселся на предложенный стул. Выглядело это комично, учитывая рост мужчины, его колени оказались неестественно высоко. Вспомнилось, как в первый день Дайрелл вызвал меня к себе в кабинет, и я точно так же сидела и ёрзала на стуле, пытаясь найти удобное положение. Наблюдая за ситуацией со стороны, я вдруг поняла, что Дайрелл сделал это специально — Специально нашёл самый неудобный стул в участке и предлагал его посетителям своего кабинета. Вот ведь хитрый жук. Создавал дискомфортные условия для подчинённых и допрашиваемых, чтобы выбить их из равновесия и посмотреть на реакцию. Я тоже откажусь. Слишком много кофеина выпил ночью. С вежливой улыбкой на лице произнёс доктор Жаксон, а затем повернулся к Дайреллу. «Итак, вы пригласили меня поговорить о Лизбе Торвуд?» Если не против, мне хотелось бы поскорее всё закончить и пойти домой отсыпаться. Мне снова придётся выйти на работу в ночь». «Это много времени не займёт», — заверил Дайрил. «Как давно вы живёте в Палермуте?» «Всю жизнь». «Вот как», — удивился оборотень и вальяжно откинулся на спинку стула, всем своим видом показывая, что никуда не спешит. И вообще очень комфортно устроился. «Я думал, вас назначило сюда, Министерство здравоохранения». «Я один из немногих, кто, получив образование, предпочёл вернуться в родной город», ответил доктор Джексон, вытягивая ноги вперёд и тоже откидываясь назад. Стул истошно скрипнул, но нагрузку выдержал. Я продолжала тихонечко стоять у стены с плащом в руках. Рядом имелся трёхногий табурет, но я совершенно о нём забыла. Мужчины же меня словно не замечали». Впрочем, оно даже к лучшему. Так интереснее было наблюдать за и происходящим. Сравнив позы Дайрелла и Жаксона, я подумала, уж не специально ли целитель повторяет положение тела Дайрелла. Никогда не хотелось переехать в более крупный город? Нет, — ответил доктор джексон Здесь я родился и вырос. На местном кладбище покоятся три поколения Жаксонов. Палермуд — мой дом. Пусть он и находится нынче в запустении. Я не променяю его на все блага столицы. «Отчасти я вас понимаю», — кивнул Дайрил. «Давайте вернёмся к Лизбет Торвуд. Можете описать события того дня, когда она пропала?» «Конечно, но вряд ли это вам поможет». Утром мы приняли пациентов у ночной смены. Затем сделали плановый обход и приступили к приёму новых пациентов. Около часа Лизбет попросилась на обед, и я её отпустил, продолжив приём в одиночку. Больше я её не видел». «Может быть, вы замечали перед ее исчезновением перепады в настроении?» «Нет, Лизбет вела себя, как обычно. Назначала новые процедуры пациентам, договаривалась с ними о дополнительных визитах. Я много раз прокручивал в голове тот день, господин Кэмпиан. Ничто не предвещало ее неожиданный отъезд. А в общем, как она зарекомендовала себя в лечебнице?» «Очень трудолюбивая девушка. Порой ей приходилось несладко за повышенного внимания». Красивая молодая целительница в городке вроде Палермута волей-неволей привлекала взгляд. Один раз из-за нее даже подрались молодые люди, но нам быстро удалось остудить их пыл. «О ком идет речь?» — уточнил оборотень. Питер Шольц и Терренс Глуфт оба оказывали Лизбет знаки внимания. Уголки губ доктора Жаксона дрогнули в слабой улыбке. «Не берусь судить, но кажется безуспешно». Дейрел, внимательно следивший за целителем, подался вперёд и спросил: "А ваши взгляды на Лизбет Торвуд тоже привлекала?" Если доктор Джексон и удивился этому вопросу, то виду не подал. "Она красивая девушка, я не женатый мужчина, так что ответ на ваш вопрос да, мне нравилась Лизбет, но мы никогда не переходили черту между начальником и подчинённой, потому что она отказала вам так же, как и остальным", предположил Дейрел. Лизбет знала, что я привязан к Палермуту, а мне было хорошо известно, что как только практика подойдет к концу, Лизбет уедет. Так что ответ на ваш вопрос — нет. Лизбет не отказывала мне, и я не пытался ухаживать за своей подчиненной. Уж вы-то должны понимать, господин Кэмпиан, что такие отношения обречены. На лице доктора Джексона снова появилась нисходительная улыбка. Лицо залила краска, я сцепила ладони в замок и приказала себе тихо стоять в стороне, как и обещала дайрелу Впрочем, это не мешало мне сверлить злым взглядом целителя. Не ему судить, какие отношения обречены, а какие нет. Оборотень же пропустил его реплику мимо ушей, хотя я в душе надеялась, что он поставит Джаксона на место. Терренс Глоуф утверждает, что Лизбет была помолвлена. У вас есть предложение, за кого она собиралась выйти замуж? Доктор Джаксон замер. Маска невозмутимости дала трещину, и через нее наконец-то поступили настоящие эмоции. «Этого не может быть!» — стул скрипнул. От вальяжности не осталось и следа. Целитель нервно поерзал. «Она бы сказала мне» или «Почему Терри так считает?» В глазах доктора Джексона появился нездоровый блеск. Он словно в вагоне ждал ответа, и, казалось, потяни, дарил время еще. Целитель бросится через стол на оборотня. «Не такой реакции я ожидала от начальника сестры. Если верить Терренсу, он пригласил ее на свидание, Элизабет сообщила ему, что помолвлена, у меня нет оснований не доверять своему сотруднику», — ответил Дайрел. «Проклятье!» — выдохнул доктор Жаксон и вскочил со стула. Тот отлетел назад, реакция Дайрела была моментальной, в его руке появился сгусток магии. «Дурак! Какой же я дурак!» — простонал целитель, не замечая происходящего вокруг. «Почему она мне ничего не сказала?» В его голосе слышались горечь и сожаления. Дайрил выдохнул, посмотрел на меня. Я кивнула, давая понять, что все в порядке. Правда, доктору Жаксону все же удалось меня напугать. Уж больно неожиданно он подскочил. «Доктор», мягко будто заговаривая, обратился к нему Дайрил, «Вы не нервничайте, лучше объясните, что произошло». «Ну что ж», выдохнул доктор и повернулся ко мне. Подозреваю, Лизбет имела в виду меня. «В вас?» — не веря, переспросила я. В моей голове никак не укладывалась эта картина. Доктор Джексон и Лизбет? За ней же увивались все красавчики с боевого факультета. Как она могла обратить внимание на целителей захолустья, рядом с которым даже моль выглядеть выразительнее? Доктор Джексон поднял стул и устало на него опустился. Лизбет стала для меня глотком свежего воздуха. Красивая, умная и трудолюбивая, она схватывала все на лету. А я старался быть хорошим наставником и не смел даже мечтать о большем. Мы проводили много времени вместе, часто дежурили и выхаживали тяжелых пациентов. Знаете, в лечебнице, как на поле боя, день идет за два. Общие дела и цель сближают. Моя симпатия переросла во влюбленность, но я по-прежнему ни на что не надеялся. Пока однажды Все случилось само собой. «Вы перешли черту?» Подсказал Дайрл. «Которую никогда не пересекали?» Последнее он явно сказал с усмешкой, напомнил доктору Жаксону о его же словах. «Да», — вздохнул тот и потер дрожащий рукой лоб. Мы поцеловались. Я понял, что мои чувства взаимны. До конца практики оставалось совсем немного, и я сделал ей предложение выйти за меня замуж. Спонтанно, глупо, У меня даже не было кольца. Эгоистично просить молодую и амбициозную девушку разделить со мной жизнь в Палермуте. Но я показал, насколько серьезны мои намерения, и оставил выбор за ней. «Она согласилась?» — спросила я упавшим голосом. «На мой взгляд, это было бы безумием». «Лизбет сказала, что подумает», — ответил доктор джексон «Я тогда решил, что она просто не хочет ранить мои чувства быстрым отказом». Больше мы к этому вопросу не возвращались. После я много чего напридумывал. То мне казалось, будто она ждет окончания практики, чтобы сообщить в последний день об отказе, то я убеждал себя, что сам должен забрать свои слова обратно и не портить Лизбет жизнь. На последнее у меня так и не хватило духу. А потом Лизбет пропала. Я ведь ходил к господину Чесару, бывшему начальнику полисмагии, и пытался убедить, что кто-то из свидетелей лжет... не могла ли избыть бросить своих пациентов. Я также знаю, что она очень привязана к вам, Аника, и вашей бабушке. Все это не вписывалось в теорию полисмагов, но Чессер моим словам не внял. «Вы больше не пытались на него как-то повлиять?» — спросил Дайрел. «Нет, хотя очень хотелось», — признался доктор Жаксон. «У Чессера было больное сердце, так что дальше слов я с ним зайти не мог. Пришлось идти другим путем». Многие жители Палермута меня не жалуют, провести расследование самостоятельно я не мог. Те же смотрители башни отказались со мной говорить. Тогда я нанял сыщика в ближайшем городе. Тому удалось допросить нескольких пассажиров дирижаблей и экипажа. Никто не помнил, чтобы в тот день в Палермуте на рейс садилась девушка, похожая на Лизбет. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет, лицо доктора Жаксона исказило горькая усмешка Ещё я написал несколько писем с жалобами на халатность Чессера. Как понимаете, это ни к чему не привело. В кабинете повисла гнетущая тишина. Перед моими глазами стояло улыбчивое лицо сестры. Ещё никогда она не казалась мне такой чужой, далёкой, как сейчас. «Вы, — сказали, — жители Палермута вас не жалуют. Почему?» — продолжил допрос Дайрелл. «Боятся?» — пожал плечами доктор Жаксон. «Двадцать лет назад, во время разлома, я попал под воздействие тёмной энергии. Маги давно доказали, что она безопасна для нас, но в Палермоте полно бедных семей бывших шахтёров. Они крайне суеверны и необразованы. Вряд ли на весь город наберётся сотня людей с высшим магическим образованием. Я почувствовала, как горло подступает ком. Простите, извинилась я и, не обращая внимания, на встревоженный взгляд Дайрелла вышла из кабинета». Мне нужно было остудить лицо и немного успокоиться. Я сидела в кабинете следователей с чашкой чая и, уставившись в одну точку, думала ни о чём и обо всём сразу. На сердце было тяжело. Мне начинало казаться, что я совершенно не знала свою сестру. Неужели её так сильно изменил Палермут? Дайрелл заглянул в кабинет, увидел меня и, не говоря ни слова, тоже налил себе чай. «Как думаешь, Жаксону можно верить?» Спросила я, всё ещё сомневаясь в его словах. «Аника, верить во время расследования нельзя никому», ответил дайрел и сел рядом на диван. «Тем более этому докторишке. Мы подловили его на лжи один раз, кто знает, в чём ещё он мог солгать». Я облегчённо вздохнула и выпалила. «Не могла ли избыть влюбиться в такого, как он?» «Если честно, оборотень сделал небольшую паузу. Эта часть показалась мне самой правдоподобной». «Ты просто не видел мою сестру», — всплеснула руками я. «Она была одной из лучших целительниц на курсе, а еще Лизбет очень красивая и знает себе цену. Этот же доктор Жаксон, он какой-то безликий, что ли?» Удалось подобрать мне слова. Весь его образ захолостного целителя — маскарад. Что-то с ним не так. Поверь, я еще не встречал людей, способных, не моргнув глазом, ответить на хватку оборотня. «Хочешь сказать, доктор Жаксон тоже оборотень?» Удивилась я. «Нет», — задумчиво ответил Дэрил. «Будь он одним из наших, я бы почувствовал». Я поникла. В моей жизни осталось всего два самых близких человека — бабушка и сестра. Лизбет с раннего детства была для меня не просто старшей сестрой, но ещё и лучшей подругой. Мы делились всем. Игрушками, одеждой, первыми сердечными переживаниями, обсуждали мальчишек. Когда же мы отдалились друг от друга? После её отъезда на практику или ещё раньше?» Учеба в академии забирала много сил и времени. У нас часто не получалось состыковать свое расписание, а встречи происходили в основном столовой урывками. По выходным Лизбет бегала на свидания, а я все чаще проводила время с соседкой Гвен. Видимо, за учебой я не заметила, как изменились наши отношения, и из лучшей подруги Лизбет стала просто старшей сестрой. «Почему ты так сильно расстроилась?» Голос Дайрелла отвлек меня от невеселых мыслей. Мне кажется, я совсем не знаю собственную сестру, а еще не понимаю, что же здесь происходит, призналась я. Аника, даже если она искрыла что-то от тебя или повела себя совсем не так, как ты рассчитывала, Лизбет все равно остается твоей сестрой. У каждого человека есть какая-то часть личности, которой он не делится с близкими. Но мои бабушка и Лизбет знают обо мне все, со всей горячностью заверила я. «Хочешь сказать, за всю свою жизнь ты ни разу не лукавила и выкладывала всё как на духу?» — улыбнулся Дайрелл. Краска стыда начала заливать лицо. Как же быстро я забыла, что сама завела секреты от бабушки, да ещё и солгала. «Вот видишь, улыбка дайрела стала шире. Секреты есть у всех. Но они не делают нас другими людьми, понимаешь?» Я кивнула. «Отлично. А теперь собирайся, нас ждут дела». Дайрелл залпом допил чай и поставил чашку на стол. «Какие?» — удивилась я, так как хотела еще раз перечитать материалы по пропавшим без вести на случай, если мы что-то упустили. «Поедем к магам на разлом», — заявил Дайрелл. «Прощупаем почву, передадим привет Питеру Шольцу». Выходя из участка, мы столкнулись со стариной Рональдом. «Что-то интересное удалось узнать?» — коротко спросил Дайрелл. «Нет, господин Кэмпиан, все соседи утверждают, что крепко спали и ничего не слышали. Хотя...» Он задумчиво полистал блокнот. «Ай, нет, глупости». «Рональд, выкладывайте», — настоял Дайрел. «Я сам буду решать, что глупости, а что нет». «Ну, один мальчуган утверждает, что видел человека в плаще и огромного кабана. Но это же ребёнок. Мало ли, что ему приснилось. Что ж...» Мальчик только подтвердил слова Дайрелла. Никакой практической пользы нам это не принесло, но некоторые предположения сделало. Старина Рональд скрылся за дверями в участок, а мы подошли к Магобилю. «Нам нужно вернуться на пепелище», — сказала я. «Вряд ли жители нам что-то еще скажут. Я потому и отправил Рональда разговаривать с местными. Он свой в Палермуте. Если жители не доверились ему, вряд ли доверятся нам, двум приезжим». Кроме того, от обвала должно было тряхнуть весь дом. Тут два варианта. Либо жильцы не хотят говорить, что произошло, либо они находились под воздействием и ничего не слышали. Когда все произошло, я сама подняла на ноги всех жильцов. «Люди действительно спали, они прятались по углам», — сказала я. Кто-то выскакивал прямо в пижаме и халате, кто-то бросался искать детей и питомцев. Я застала их врасплох, а пожар еще и напугал. О том, что снаружи применяли заклятие шумоизоляции, мы знаем. Следов не осталось, но если всех соседей кто-то усыпил, нужно поискать улики в их квартирах, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо, заедем сначала к дому Барба Дорсета. Но ложных надежд не питай, мы не знаем, как их усыпили. Если применяли не заклятие, шансы откопать что-то крайне малы. Ответил Дайрелл, садясь за руль. Он сделал небольшую паузу, а затем добавил. «Аника». У тебя талант к работе следователя». Я заулыбалась от неожиданной похвалы. Слышать такие слова от оборотня было вдвойне приятно, и у меня возникла надежда. Вдруг он поймет, как ошибался, и отменит нашу сделку. Особенно после того, как на деле увидит, на что я способна.